В этих чокнутах настроение меняется чаще, чем мы с вами передачи в машине переключаем. Сейчас он запел иначе. Это не имеет никакого значения. Я здесь только для того, чтобы получить ответы на ряд вопросов, прежде чем он умрет. Что до моего к нему личного отношения, то по любой шкале оно попросту равно нулю. Хембрик замолк, обдумывая его слова, потом спросил. Вы и правда были когда-то священником? — Да. Вам Дойл сказал об этом. Хембрик кивнул. — Сам-то Дойл считает, что вы по-прежнему носите сан. Я был там прошлым вечером, когда он попросил вызвать вас. Он еще бормотал что-то из Библии о мести и воздаянии. — Это из послания к римлянам, — подтвердил Эйнсли. Дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение «Я вас дам», — говорит Господь. Точно. А потом он окрестил вас ангелом отмщения Господня. Как я понял, вы для него больше, чем просто священник. Должно быть, наш святой отец рассказал вам обо всем этом по телефону? Эйнсли покачал головой. На него угнетающе действовала обстановка. Больше всего ему хотелось бы оказаться сейчас дома за завтраком с Карен и Джейсоном. Ну что ж, теперь, по крайней мере, он понимал, почему Рэй Аксбридж так раздраженно с ним разговаривал и твердил о богохульстве. Они подошли к корпусу для приговоренных к высшей мере или к дому смерти, как называли его неофициально. Он занимал три этажа и редко пустовал. Заключенные дожидались здесь рассмотрения апелляции, а потом в своей очереди умереть. Эйнсли знал, что кроме обычных камер, здесь есть камера последнего дня, более чем спартанское оборудованное помещение, где смертники проводили не день, а последние 65 часов перед казнью под непрерывным наблюдением надзирателей. В подготовительном боксе Основным предметом обстановки было старенькое парикмахерское кресло, где обреченному выбривали голову и лодыжку правой ноги, чтобы обеспечить наилучший контакт с электродами. В самом же зале казней, помимо электрического стула, старого электрогриля на жаргоне заключенных, располагались скамьи для свидетелей и наглухо закрытая будка палача приготовление в зале казни велись наверняка уже не один час. Первым суда наведывался главный электрик, чтобы подключить стул к источнику питания, отрегулировать напряжение, проверить предохранители и ту единственную рукоятку, с помощью которой облаченный в черный балахон с капюшоном палач пронизывал тело приговоренного двумя тысячами вольт. Для верности... Автоматика повторяла разряд восемь раз смерть от такого удара током наступала в течение двух минут но предполагалось что сознание человек терял безболезненно и в первую же секунду как и многие другие эйнсли сомневался что такая смерть не приносит мучений впрочем подкрепить сомнения фактами а тем более свидетельскими показаниями по понятным причинам не представлялось возможным. Еще одним непременным атрибутом зала казни был красный телефонный аппарат, стоявший так, что приговоренному он был хорошо виден. Непосредственно перед приведением приговора в исполнение начальник тюрьмы связывался по этому телефону с губернатором штата, чтобы получить окончательное разрешение. В свою очередь губернатор мог позвонить начальнику тюрьмы буквально за несколько секунд до того, как рука палача ляжет на рубильник, чтобы остановить казнь. Поводом для этого могли быть неожиданно обнаруженные новые доказательства, распоряжение Верховного Суда США или иные причины сугубо юридического характера. Так бывало в прошлом, так вполне могло произойти и сегодня. По неписанному правилу, каждую казнь неизменно задерживали ровно на минуту. Вдруг телефон зазвонит чуть позже назначенного времени.